Глава вторая. Вторая встреча. «Девушка, вы не знаете, когда придет автобус Л-145?» — спросила меня подошедшая на остановку старушка в красном брючном костюме. «Автобусы тут не ходят», — сказала я ей, посмотрев сочувственно. «Только эршеры и только до центра». «Да мне именно эта шайтанова машина и нужна», — махнула она рукой. «Никак не запомню название. Везёт и ладно». «Тогда посмотрите расписание на информационном табло», посоветовала ей, указав на голографическую стену остановки. Сама же активировала свой коммуникатор, глянула на часы и напряженно вздохнула. Я опаздывала, и этот факт неимоверно бесил. Увы, хоть в столице и ввели вместо колесных автобусов летающие ршеры, но их передвижение до сих пор никак не соответствовало расписанию. Другого транспорта в новых районах не найти, Метро, к сожалению, еще не запустили, а такси стоило очень дорого. Несмотря на то, что весна еще не закончилась, в городе было довольно жарко. Он гудел сигналами машин, смеялся голосами вышедших на каникулы школьников, свистел турбинами, летящих в небе эрши. Я любила это время года. Помню, мне повезло впервые увидеть Землю именно поздней весной, и тогда, после многодневного межпланетного перелета, Она показалась мне невероятно живой и красивой. Потом, с годами, это ощущение притупилось. Но если бы сейчас мне предложили переехать на любую другую планету союза человеческих рас, я бы точно отказалась. Честно говоря, даже столицу за прошедшие два года успела полюбить, хотя ее многие называли невердетой, а вечной стройплощадкой. Да, тут красотой и завершённостью архитектурных ансамблей — мог похвастаться только центр. В остальных же районах везде активно работала техника, трудились строители, и было совершенно непонятно, когда же это закончится. Город активно строился, но это и не удивительно, ведь разбили его на настоящем пустыре вблизи реки. Поговаривали, что наш бывший наместник просто ткнул пальцем в карту и сказал, что столица будет здесь. Вряд ли это правда, но факт в том, что вместо того, чтобы сделать главным городом земной федерации один из имеющихся мегаполисов, столицу решили строить с нуля. «Девушка!» — снова обратилась ко мне старушка. «Ничего не понятно. Как вообще разобраться с этой шайтановой штукой?» Она посмотрела на меня темно карими глазами, а во взгляде читалась растерянность. Пришлось отвлечься от своих размышлений, и показать озадаченной женщине, как пользоваться голографическими экранами. Пока объясняла, мы разговорились и познакомились. Оказалось, что Мария Вячеславовна приехала в столицу к внуку, который работал в департаменте строительства. Она жила у него в квартире в этом районе, а час назад он позвонил ей и попросил срочно привезти флешку, на которой хранились очень важные для него файлы. «А я такими новомодными штуками вообще пользоваться не умею», пожаловалась женщина. «Мир с этими гадкими инопланетянами будто сошел с ума. Далась им наша Земля. Прилетели, устроили глобальный передел, заставили жить по новым правилам, автобусы эти летающие придумали. Вот чем им наши, обычные, не нравились». И столько в ее словах было искреннего возмущения, что я улыбнулась. Да, Земля стала частью Союза Человеческих Рас всего каких-то 14 лет назад. С тех пор на планете произошло немалое количество изменений. Увы, по уровню технического прогресса эта планета сильно уступала другим, но за прошедшие годы очень многое здесь стало иначе. Но если молодежь принимала это с энтузиазмом, то представители старшего поколения не уставали ругаться на наместника и весь Союз. Я не была коренной землянкой. В детстве жила совсем не здесь потому ко всему происходящему вокруг относилась проще, а молодая столица оказалась идеально подходящим мне городом. Мы с ней будто дышали в унисон. Она строилась, я училась в Академии на финансового аналитика. Она разрасталась, я пополняла свои знания и жизненный опыт. Она наполнялась новыми жителями, а я постепенно приобретала новых знакомых, приятелей и клиентов. Кстати, именно на встречу с одним из них я сейчас и опаздывала. Конечно, уже написала ему, что немного задержусь, извинилась, но Василий Петрович — мужчина серьезный, может теперь и вовсе отказаться от моих услуг. Он и так несколько раз уточнил, действительно ли у меня нет диплома. Уверена, если бы не рекомендация близкого друга, он никогда не обратился бы за консультацией какой-то там студентке. Когда, наконец, на остановку опустился наш транспорт, Я помогла Марии Вячеславовне оплатить проезд браслетом-идентификатором, заняла свободное место в другом конце салона и уставилась в окно. Вердетту можно было назвать городом контрастов. Ее спроектировали так, чтобы разделить районы по функционалу и отодвинуть подальше друг от друга. Но так как город еще строился, чтобы добраться от одного района до другого, требовалось преодолеть пустырь в несколько десятков километров. Пешком дойти точно было бы проблематично. Хорошо, хоть и эршеры летали очень быстро по специально выделенным для них воздушным коридорам, потому путь до центра занимал не больше 10 минут. В отличие от простенького спального района l 14 в котором я снимала квартиру в одной из новеньких 30-этажек, центральный выглядел впечатляюще. Здесь взгляду открывался настоящий деловой мир — Высоченные здания под 200 этажей имели самую разную форму, а еще между ними тянулись изогнутые переходы, через которые можно было попасть из одной башни в другую. На общем фоне особенно выделялась резиденция наместника, прозванная в народе дворцом. Хотя на дворец из сказки это строение походило мало, оно тоже было высоченным, но имело форму семигранника. Его спиралью опоясывало нечто издалека похожее на стеклянную трубку. Из любопытства я как-то решила подойти совсем близко, и оказалось, что это было просто внешней закрытой лестницей. Чуть в стороне от общего скопления высоток располагалось широкое длинное здание Службы безопасности Федерации. Оно имело зеленоватый оттенок и казалось монументальной глыбой, как собственное само ведомство. Помимо этого... В центре находились парки, площади, торговые центры, суемой магазинов и еще много всего. Мой же путь лежал в башню А-23, представляющую собой простое, очень высокое строение в форме буквы «Т». Именно там, в кафе на 20 этаже, меня ждал клиент. Когда я вышла на нужной остановке, оказалось, что уже опоздала на 7 минут. Не удивлюсь, если Василий Петрович уже ушел. А это будет очень обидно, потому что через три дня у меня оплата за квартиру, а денег осталось совсем немного. Мои каблуки громко цокали по новенькому тротуару. Узкая юбка до колен быстрому передвижению никак не способствовала, но я очень старалась идти максимально быстро. Лавировала между людьми, спешила как могла. Даже случайно зацепила двух женщин, медленно поднимающихся по ступенькам к главному входу. Пришлось останавливаться и извиняться. Вот только когда уже мчалось по холу здания, на меня вдруг кто-то налетел. Столкновение оказалось таким неожиданным и сильным, что я не удержалась и попросту грохнулась на пол. Упала, больно ударившись копчиком, локтями и затылком. От удара о мраморные плитки даже в глазах на пару мгновений потемнело. Показалось, что я рухнула прямиком в вакуум, а там и застряла. «Ох». Лишь бы только не сотрясение, ведь тогда точно работать не смогу. «Аэста, давайте помогу!» Прозвучало совсем рядом. Вместе с приятным мужским голосом в мою голову ворвались и остальные звуки, которые после падения казались словно приглушёнными. Я услышала чьи-то активные возмущения. Кто-то кричал, что его не имеют права задерживать, требовал предъявить ордер на арест. Ему отвечали чуть тише, раз слышать не получалось. Шаркали шаги, открывались и закрывались двери лифтов, чуть слышно пищали турникеты, а я так и лежала, глядя на высокий светло-серый потолок со множеством светильников. И тут обзор заслонило чье то лицо. «Вы как?» — спросил светловолосый мужчина в черной кожаной куртке и принялся бесцеремонно ощупывать мою голову. «Вроде не разбили. Что-то болит? Врачей вызывать?» «Нет». — сказала, прочистив горло. — Думаю, все в порядке, но для начала не мешало бы подняться. Он помог мне сесть, потом придержал за талию и поставил на ноги. Я тут же принялась поправлять темно синюю юбку и пиджак, с облегчением убедилась, что каблуки целы, и даже капрон-чулок остался неповреждён. Судя по всему, при падении больше всего пострадала моя гордость, но это я как-нибудь переживу. — Вы точно в порядке? — Обратился ко мне стоящий рядом молодой мужчина. Я подняла на него взгляд и вздрогнула. «Ты!» — выдала с искренним удивлением. Серьезно? Он нахмурился. «Простите, но я не имею отношения к вашему падению». Блондин по-своему понял мои слова. Всего лишь решил помочь. «Нет!» — я тряхнула головой и поспешила пояснить. «Ты разве меня не узнаешь? Он непонимающе прищурился задумчиво коснулся пальцем своего гладко выбритого подбородка и озадаченно поджал красиво очерченные губы. «Не думаю, что мы уже встречались. Я бы вас точно запомнил. Возможно, вы меня с кем-то перепутали», — предположил мой старый знакомый незнакомец, а в его черных глазах появилась досада. И тут до нас снова долетел чей-то возмущенный крик. «Отпустите меня немедленно! Это произвол!» Я обернулась и узрела странную картину. Двое бравых охранников скрутили мужчину в сером деловом костюме и почему-то сейчас настороженно смотрели именно на нас. «Простите, мне нужно идти. Работа?» — вдруг извинился блондин. На прощание он чуть смущенно мне улыбнулся и, развернувшись, решительно направился к охранникам, а там остановился перед задержанным, предъявил ему какую-то карточку-голограмму и что-то сказал. Несчастный мужик в костюме после его слов заметно паник и будто весь сжался, но хотя бы кричать на весь холл перестал. Я же вдруг вспомнила, что у меня вообще-то важная встреча, и поспешила к лифтам. Отражение в зеркальной кабинке тонко намекнуло, что выгляжу я прямо, скажем, неважно. Мои непослушные рыжие волосы выбились из строгого пучка и теперь торчали во все стороны. Я давно собиралась обрезать их по плечи, но все никак не могла решиться. Да и подруги в один голос твердили, что жалко стричь такую шикарную длину. «Ага, им, конечно, просто говорить, а мне мучайся». К моменту, когда створки лифта разошлись на двадцатом этаже, я успела только кое-как пригладить волосы и поправить воротник блузки. Благо, хоть ехала одна, а то получилось бы неловко. Кафе «Меркурии» нашла легко. Можно сказать, оно было тут единственным. Но когда сообщила администратору, что у меня встреча с Эстом Хлебниковым, та с сожалением ответила, что он ушел. Только теперь, растерянно глянув на экран коммуникатора, я увидела сообщение от клиента. Он писал, что не может тратить на безответственных девец свое драгоценное время, которое ему очень дорого. Конечно, я расстроилась. Да еще как. Ведь найти нового потенциального клиента — это уже настоящий подвиг. Если бы у меня имелся диплом, то я просто бы разместила в сети объявление или даже рекламу и называлась бы гордо финансовый консультант. А пока я просто девочка, которая дает дельные советы по вложению денег и некоторым жизненным вопросам. Незнакомые люди доверяют мне не очень-то охотно, зато те, кто на личном опыте убедился в эффективности моей помощи, часто обращаются повторно и советуют мои услуги своим друзьям. Сколько себя помню, у меня всегда прекрасно получалось находить лучшие выходы из самых разных ситуаций. Но ярче всего я проявляла себя в планировании чего-либо. Вот тут логика с фантазией могли разгуляться по полной программе. И если в детстве это казалось просто забавным увлечением, то в старшей школе стало проявлять себя с более серьезной стороны. К примеру, я безошибочно угадывала верные варианты в тестах, Всегда знала, какой билет нужно тянуть на экзамене, чтобы ответить на «отлично», да и вообще, как найти выход почти из любой ситуации. Кто-то скажет «удача», и я же долго считала это обостренной интуицией. Ну, а тётя знала наверняка, но поведала мне об этом только лет в 15, и оказалось, что так проявляет себя мой дар вероятника. Тогда в нашей маленькой семье случился настоящий скандал, Я-то была уверена, что никакого дара у меня нет. Это подтверждали и документы с исследования, определяющего вид и уровень врожденных способностей. Его все дети Союза обязаны были проходить в 10 лет. И вот, узнав, что, оказывается, имею самый настоящий дар, а значит, могу отправиться учиться в специализированную школу или даже пансион, я пришла в восторг. Но тётя Эмма наотрез отказалась меня отпускать. Запретила проходить повторное тестирование, кричала, плакала, умоляла, а потом рассказала правду. Хотя лучше бы я никогда ее не знала. В общем, никуда я не поехала, доучилась в своей школе, а дар развивала по добытым в общей сети пособиям. После первого курса начала подрабатывать тем, что давала людям советы, куда стоит вкладывать деньги, а куда нет. Для этого мне нужно было увидеть самого человека и узнать о его финансовых намерениях. Дальше Дар срабатывал сам собой, а мне оставалось лишь правильно интерпретировать его реакции и придумать для клиента доводы в пользу указанного решения. Эх, жаль, что Василий Петрович меня не дождался, хотя тут я сама виновата. Слишком долго собиралась, понадеялась на общественный транспорт, пожадничала деньги на такси. И вот итог. Ни клиента, ни заработка. Да еще и копчик после падения болит. Только зря до центра проехалась. И тут перед мысленным взором появилось лицо блондина, который помог мне подняться. Вот уж точно встреча года. Я узнала его почти сразу. Странно, что он меня не вспомнил. Неужели тот эпизод был для него ничего не значащим? А ведь после того, как он нагло увел меня из-под носа мэра, в нашем городке начались очень серьезные проверки. Клуб, в котором я работала, закрыли, главу города отправили под суд, сменили почти весь аппарат управления, и, по словам тети Эммы, жить в нашем захолустье стало гораздо лучше. А еще двух тысяч сайров, которые блондин по имени Мик перевел мне на счет, хватило, чтобы перебраться в столицу, поступить в институт, оплатить первые два курса, снять квартиру и спокойно прожить год, почти ни в чем себе не отказывая. А потом я нашла работу и решила начать копить, чтобы вернуть тот долг. Да только пока едва наскребала на оплату питания, одежды и квартиры. Так что даже хорошо, что Мик меня не узнал. Ведь если бы ему взбрело в голову потребовать возврата того долга, мне казалось бы просто нечего ему ответить. Нет, я все обязательно отдам, но только чуть позже. Спустившись на первый этаж, я вышла из здания и вдохнула полной грудью. В воздухе пахло весной, жасмином и совсем немного выхлопными газами. Хорошо, что теперь с каждым годом старых добрых колесных автомобилей становилось все меньше, а их заменяли эрши, летающие мобили обтекаемой формы. Конечно, стоили они в десятки раз дороже, но их цена точно была оправдана, да и воздух они так сильно не загрязняли. Сначала хотела сразу отправиться домой и заняться подготовкой к грядущему экзамену по экономике, Но потом вдруг поняла, что очень хочу пойти в Центральный парк. Это точно было происками дара. Он толкал меня туда целенаправленно, будто давая ответ, что именно там я смогу получить возможность заработать денег для возврата долга. Возможно, встречусь с новым клиентом или наткнусь на Василия Петровича. Вот только в этот раз логика с моим даром явно решили не договариваться. Этот порыв точно стоило проигнорировать потому что спустя несколько минут неспешной прогулки я набрела на красивый пруд, а на лавочке под раскидистой ивой сидели два парня, одним из которых оказался мой старый знакомый незнакомец по имени Миг.